Глава тридцать пятая Вампирша, побледнев, застыла на месте, будто разом лишилась сил. Теперь она просто моргала, беспомощно глядя в его глаза и ожидая приговора. «Можешь идти». Выдержав паузу, великодушно разрешил он и открыл дверь. «Позаботься о себе. Ведь если Далиан узнает о том, что ты мне рассказала, тебе конец». Поэтому веди себя хорошо и не вынуждай меня ему об этом сообщать. Она исчезла так быстро, словно за ней гнались все черти ада. Впрочем, она определённо предпочла бы их всех вместо одного моего шефа. Всё получилось легче, чем я думал, охмыльнулся он, закрывая дверь и оборачиваясь ко мне. Кто бы ни наложил проклятие В этот раз он здорово мне помог. И всё-таки хотелось бы знать, кому сказать спасибо. Он произнёс это так, что я невольно поежилась и поспешила перевести тему. Вы разве не разочарованы? Вы же явно собирались с ней переспать. С чего вдруг? Искренне изумился он, как будто я ляпнула какую-то чушь. Ты что, и в самом деле подумала? Что я так низко пал, что начал приторговывать телом? Хочешь меня обидеть? Но вы же расстилались тут перед ней и явно были готовы на всё. Окончательно растерялась я. Зачем тогда в спальню её заманивали? Тебе не стоило видеть, как именно я собирался её допрашивать. От новой незнакомой интонации, проскользнувшей в его голосе, мне стало очень не по себе. Я глянула в его глаза, ставшие неожиданно холодными и страшными, и забыла вдохнуть. Мне нужно было любым способом вынудить её говорить. Дело слишком серьёзное, чтобы упускать единственного информатора, который так удачно мне подвернулся. Я выжал бы из неё сведения, даже если после этого от неё мало что осталось бы, но этого не потребовалось. Хотя я обязательно запомню что она явилась сюда, проявила неуважение и хотела убить мою ассистентку. Он произнёс это так жутко, что не осталось сомнений. Он ещё взыщет все долги. А ещё Лауре сегодня безумно повезло, что в дело вмешалась я. Но зачем такие крайние меры? Неужели всё настолько серьёзно? «Более чем», — хищно оскалился Ориен. Улыбка это назвать, я не могла при всём желании. Ещё на вечеринке мне показалось очень подозрительным, что Дален нашёл какого-то партнёра, который доставил ему еду из человеческого мира. Я заподозрил, что это может быть связано с активностью на гибельном пустыре. А теперь после слов Лаури нет никаких сомнений. Он явно собирается открыть там портал в ваш мир. Небольшой такой собственный портальчик, чтобы в обход закона доставать оттуда всё, что захочется, в том числе и человеческую кровь. Надо это предотвратить, во что бы то ни стало. Нам предстоит много работы. Теперь всё ясно, пробормотала я. Да, действительно, нельзя этого допустить. Выглядишь испуганной, вдруг сказал шеф, шагнув вперёд. вглядевшись в моё лицо. Ещё бы. Сегодня я столкнулась с самой жуткой его стороной, и это знакомство оставило у меня глубокую психологическую травму. Или это ревность? Ну да, точно. Тебя же всю перекосило, пока меня тут соблазняли. Что? вспыхнула я, тут же забывая о своих страхах. Нет? Надо же. Как ловко шеф меня переключил на другую эмоцию. У него просто талант за секунду доводить до бешенства. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что он сделал это нарочно, чтобы заставить меня перестать бояться. Однако не успела я так подумать, как в следующие несколько минут он убил во мне всю веру в то, что способен на благородные порывы. Да, точно. Вспоминаю твоё перекошенное лицо, и всё становится на свои места. Выходит, пока я, проявляя чудеса изобретательности и не взирая на навязчивое проклятие, заставившее меня чесаться и захлёбываться соплями, весь вкладывался в то, чтобы выполнить важнейшую задачу, ты стояла тут и корчилась от ревности. Стыдно должно быть. Корчилась от ревности? Вознегодовала я. «Хватит принимать желаемое за действительное. Вы не давали мне уйти и заставляли наблюдать за вашими игрищами. Конечно, меня перекосило от отвращения. Просто выпроводили бы меня, и никаких проблем». «Что бы ты беспорядки на улицах творила? У тебя прорыв может случиться в любой момент. Кто-нибудь на ногу нечаянно наступит, и всё. Полгорода в руинах». «Я не настолько себя не контролирую. И состояние отличное. Ещё получше вашего. Сами же меня гномами и ягодами накормили. И, кстати, там ваша порция осталась. Лучше даёшьте перед выходом, а то ведь явно после той вечеринки ещё не восстановились. Вот и кидаетесь на каждую подвернувшуюся женщину. Фу. Я уж лучше тогда внизу в кафе перекушу. Передернулся шеф. Очень уж эти ягоды противные. Давно тут лежат, никак скормить никому не мог. Мне-то они безнадежность. Ещё не было такого, чтобы я восстанавливался полностью дольше, чем за несколько минут. Что? Хотите сказать, совсем рядом есть кафе, где можно было поесть, а вы заставили меня давиться гадкими ягодами со вкусом тухлых яиц? Ещё больше вскипела я. А потом вдруг до меня дошло ещё кое-что. Постойте-ка. Не было такого, что вы полностью восстанавливались дольше нескольких минут? Но там, в подворотне города нечести, вы же были настолько истощены, что О нет. Только не говорите, что вы и там восстановились очень быстро. Он хмыкнул и развёл руками. Как быстро? Наступая на него загробным голосом, уточнила я. Когда мы взлетели над городом, я уже был в порядке. Спокаянным вздохом признался он. Хотя по наглым смеющимся глазам было очевидно, что никакого чувства вины он не испытывал. И вы могли управлять своей тенью, и могли переместить нас с её помощью. Ну, тебе же было в ней дискомфортно. Я заботился о тебе. Думаете, скакать на вас верхом на жуткой высоте, на скрипучем стуле, который вот-вот развалится, было комфортнее? От гнева мой голос стал напоминать шипение рассерженной гадюки. Однако гадкий шеф не повёл и бровью. А тебе разве не понравилось? По-моему, отлично повеселились. Не контролируя себя, я попыталась ударить его кулаком в грудь, но промазала. На прежнем месте шефа уже не было. Зато он возник у меня за спиной и, наклонившись к уху, закончил фразу. «Пожалуй, я бы даже повторил». От злости у меня аж в глазах потемнело. «Ненавижу! Мало тебе было соплей и чесотки? Что ж, ты у меня ещё заплачешь по всем долгам». Где-то в глубине души скользнуло удивление. «Надо же!» Раньше я не испытывала настолько острых эмоций и так сильно злиться себе, как будто не позволяла. Словно всё было заперто глубоко внутри. Может, поэтому мой ведьминский дар всё никак не хотел проявляться, и только Ориен смог вскрыть этот ларец. Неудивительно, что для моей магии он как красная тряпка для быка. Она реагирует только на него. Не подозревая о моих кровожадных мыслях свой адрес, вампир отстранился и деловито распорядился. «За мной. Прохлаждаться некогда, у нас полно дел. Надо как можно скорее выяснить, когда Даллин планирует провести ритуал открытия портала, чтобы успеть ему помешать». «Нет, после этой фразы мы не рванули прочь из квартиры». Сначала мне пришлось тащиться за ним в просторную гардеробную и ждать, пока этот гад не спеша умоется и выберет себе не только свежую рубашку взамен испорченной, но и новый костюм. Определившись с выбором, он ещё и имел наглость уточнить: "Отвернёшься или будешь наблюдать? Не думай, что ты откроешь для себя что-то новое после того, как ощупывала меня на вечеринке". Хотя нет, Такой премии за работу ты, пожалуй, пока не заслужила. Я зашипела, резко отворачиваясь и сжимая руки в кулаки. Может, сделать какую-нибудь гадость прямо сейчас? Нет, лучше выжду. Немного успокоюсь и нанесу удар чуть позже. Мстить лучше на холодную голову, и уж точно не в те моменты, когда мы наедине. Тогда мне сложнее будет вычислить. иначе сообразительный гад быстро сопоставит, что к чему. Приняв такое решение, я перестала сжимать кулаки, заставила себя расслабиться и даже улыбнулась, хотя внутри всё клокотало. Профессиональная ассистентка не показывает эмоции, она вежлива и исполнительна, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах ни в чём её не заподозрил. Когда шеф разрешил повернуться, я уже выглядела абсолютно безмятежной и даже одобрительно кивнула, осмотрев его с ног до головы. Растрепавшиеся после полёта волосы он тоже успел то ли расчесать, то ли уложить магией. Сейчас они снова лежали в идеальном порядке, волосок к волоску. На его фоне я почувствовала себя особенно неряшливой и совершенно недостойной такого роскошного босса. Что ж, посмотрим. У кого будет больше достоинства, когда мы дойдём до офиса? Первый удар я холоднокровно и расчётливо нанесла в тот момент, когда мы вошли в полупрозрачную кабинку лифта, которая ничем не закреплялась и летала сама по себе вверх и вниз по специальному туннелю, пронзающему этажи. Вместе с нами в лифт величественно вплыла тучная дама в блестящем чёрном платье, которое на вид было лет 100, не меньше. В высокой причёске поблёскивала заколка с крупным и явно драгоценным камнем, похожим на рубин, а руки были затянуты в полупрозрачные перчатки. Она неодобрительно смирила меня взглядом с ног до головы и поджала губы. Мне невольно захотелось выпрямиться. Дама держалась с достоинством и выглядела очень строгой и благопристойной, как суровая наставница института для благородных девиц. В присутствии подобной особы казалось немыслимым хоть как-то нарушить этикет. Она встала прямо перед арьеном, и вот этот же миг у меня созрел план. А не устроит ли нам тут скандальчик, а? Под моим кровожадным взглядом расслабленная рука шефа, находящаяся в опасной близости от дамы, непроизвольно дёрнулась, приложив благородную леди в аккурат чуть пониже спины. Подпрыгнув, леди обернулась и уставилась на не менее озадаченному произошедшему вампира, который впервые на моей памяти выглядел смущенным. «Прошу прощения», — пробормотал он. Я злорадно замерла в ожидании скандала. Вот бы здорово, если бы ему еще и по щечинам залепили. Дама смерила шефа взглядом с ног до головы и... неожиданно расплылась в игривой улыбке. Не надо извиняться, скрипуче проворковала она, приложив морщинистый крючковатый палец к его губам и подавшись вперёд так, что буквально размазала шефа своей необъятной грудью по стенке. Столь темпераментный мужчина не должен стесняться своих желаний. Я живу по соседству и давно вас заприметила. Обязательно заходите, как станет одиноко. Вы неправильно меня поняли, очнулся шеф. Он скользнул в сторону, оправил костюм и строгим деловитым голосом добавил: Это была случайность, а не намёк. Ещё раз прошу прощения. Дверь лифта в этот момент открылась, и он первый шагнул к выходу, решив таким образом обозначить, что разговор окончен. Дама качнулась следом, неожиданно ловко выкинула руку вперёд и От души прихватила шефа всей пятернёй за ягодицу. Он охнул и подпрыгнул на месте, выглядел при этом таким изумлённым. Я восторженно хрюкнула и тут же зажала себе обеими руками рот, чтобы не заржать во весь голос. Дама же вновь вернула себе суровый вид и обогнав шефа, величественно поплыла вперёд по просторному холу. выглядела она при этом так, что вздумай хоть кто-то обвинить эту почтенную леди в домогательствах, как на него ополчились бы все жильцы.